раковое назначение 1 Город жил своей жизнью. Отгремела первая половина 90-х годов, апогей смутного времени. Уже не рыскали по городам и весом откровенные банды, упивающиеся своей беспредельной вседозволенностью и с высокой колокольни плюющие на стражи порядка. Выжившие в жестокой войне банд стали трансформироваться в добропорядочных коммерсантов и предпринимателей. В моду входило меценатство, попытка вчерашних братков благотворительностью очистить перед Богом душу и скупить таким образом свою вину за погубленные жизни. Разграбленная под видом приватизации страна лежала в руинах. Заводы и предприятия, созданные несколькими поколениями отцов и дедов, В одночасье оказались в руках ушлых предпринимателей и всевозможных дельцов. Те, в свою очередь, расплачивались жизнью, чтобы удержать в своих руках награбленное. Пошел очередной виток передела собственности. Эта кровавая мясорубка не щадила и молодых людей, искренне желавших изменить ситуацию в лучшую сторону и невольно вовлеченных в эту опасную круговерть. Совещание в администрации города началось с вопроса о рынках. Её глава, немолодой уже мужчина, да и избранный на эту должность всю жизнь, проработавший в строительстве, бывший крупным хозяйственником, сегодня решил посвятить этому вопросу достаточно времени, поскольку проблемы с рынками начали беспокоить не только его, но и население города. В том, что касалось строительства, равных главе не было, но когда речь заходила о торговле и предпринимательстве, он посовал. Ему вся трудовая жизнь большей частью пришлась на советское время, было трудно смириться с надвигающимся капитализмом, в самой уродливой форме которого внедрялись теперь в России. По этой причине решение вопросов, связанных с рынками, он делегировал правовому управлению администрации. Представителю этого управления он и дал первое слово. Товарищ Селезнёв, давайте доложите нам о состоянии дел на рынках. В первую очередь на центральном. Какие финансовые поступления идут в бюджет города, какие кадровые перестановки собираетесь провести? Осветите, так сказать, основные проблемы. Глава администрации Кивком главы пригласил докладчика к трибуне. Уважаемые коллеги, начал свой доклад Селезнёв. Вопросы рынков в администрации стоят очень остро. В городской бюджет деньги практически не поступают. Эти объекты не могут обеспечить даже своё существование. За электричество и тепло последние полгода платит администрация. Я считаю, что деньги утекают на сторону, до кассы не доходят. Поэтому наше предложение сменить руководителей рынков. И какие у вас кандидаты? остановил докладчика глава. Есть конкретные лица. По центральному рынку кандидат имеется Алексеев. Молодой перспективный парень готов в корне поменять обстановку на рынках. По другим рынкам ещё подбираем кандидатуры. Хорошо, продолжайте. Согласился с предложением Селезнёва глава. Когда Селезнёв закончил доклад и сел на место, слово взял помощник главы, отставной полковник милиции Воснецков. Он долгое время служил в органах, главу знал и дружил с ним ещё с советских времён. Поэтому, когда вышел на пенсию, тот предложил ему должность своего помощника, курирующего связи администрации с правоохранительными органами. Васнецов был опытный милиционер. Глава прислушивался к его мнению, особенно в отношении правопорядка и безопасности. «Уважаемые товарищи», — обратился к собравшимся Васнецов, — «рассматриваемый вопрос очень серьезный. Сегодня здесь мы должны окончательно его решить дальнейшее промедление убийственно». «И кого же собираются убивать?» Бросил язвительную реплику с места Селезнёв, прервав на полусловие Васнецова. «Выражайтесь почётче». «Я, конечно, понимаю заботчинность товарища Селезнёва», продолжил отставной полковник. «Но одно мне непонятно. Почему вопросы рынка попали в ведение правового управления? Ведь для этого существует управление, курирующее торговлю. Давайте тогда ликвидируем эту структуру по торговле. Зачем она нам?» Есть же правовое управление, пусть оно и ведает торговлей. Слова Селезнёва задели докладчика, и он озвучил то, о чём не собирался высказываться на совещании. "Я считаю", продолжил Васнецов, "что тут кроется чья-то заинтересованность. Определённым кругам не нужна стабилизация на рынках, они хотят половить рыбку в мутной воде. Какие у вас предложения, огласите их". Остановил его глава, не желая, чтобы Васнецов слишком откровенничал. Ему не хотелось выносить ссоры в из ССБ. В зале находились корреспонденты местных газет, не подконтрольных главе, которые завтра же разтрязвонят о безобразии, которое творится на городских рынках. Самое первое, что надо сделать убрать наличный с рынков. Часть присутствующих в зале одобрительно загудела. Что мы сейчас наблюдаем? продолжал Восницков. Контроллёры рынка собирают с торговцев наличные деньги. Сколько они собрали денег и сколько внесли в кассу, сам чёрт не разберёт. Если мы сломаем эту систему, на рынках воцарится порядок. Одним словом, надо устранить причины и условия, способствующие возникновению криминала на рынках, вырозился он по привычке протокольным милицейским языком. Торговцы напрямую должны вносить деньги в кассу. У них на руках должен быть только чек об оплате за место и ничего больше. А контролёры должны лишь следить за порядком. Я изучил другие регионы, там такое уже практикуется. Нам надо последовать их примеру. А насчёт кадровых назначений могу сказать следующее. Алексей хороший, честный парень, но если систему не поменяем в корне, он ничего не сможет сделать с рынками. Да и опасно его одного пускать на это дело. На рынках неспокойно, вокруг крутятся тёмные люди, желающие полакомиться дармовщиной. Как бы не подставить парня. Дать бы ему в помощники оставного милиционера или прокурора, чтобы никто даже не подумал подкатить к нему с наездами. А вот вы идите к нему в помощники. Опять съязвился Елезнёв с места, на что получил замечание главы. Вы, товарищ Елезнёв, прекратите поясничать, не разводите здесь балаган. Вопрос очень серьёзный. Надо принять доклад Воснецова к сведению. В течение 10 дней представьте мне докладную о том, какие способы видите, чтобы убрать наличность с рынков. Также необходимо посмотреть, кого назначить помощником к Алексееву. Златее действительно опасные. Глава замолчал, собираясь с мыслями. А рынки мы никому не отдадим. А то жевые деньги. Они очень нужны бюджету города. А тут вот ко мне подходили представители определённых кругов ос предложениям передать центральный рынок в частные руки. Официально заявляю: пока я здесь сижу, рынки будут принадлежать городу. 2. Серафим Алексеев ехал домой в приподнятом настроении. Он работал в администрации города больше года, освоился в коллективе и полюбил свою работу. Руководство относилось к молодому сотруднику с уважением за трудолюбие и новизну взглядов. Когда его вызвали в правовое управление и предложили навести порядок на центральном рынке, он это предложение принял сразу. Сегодня он присутствовал на совещании у главы администрации, где слова Васнецова о ликвидации оборота наличных денег крепко засели у него в голове. Ведь я тоже так думал, только не представлял, как всё это осуществить быстро. Теперь этот вопрос приобретёт официальный статус, будет закреплён распоряжением главы, на это уже серьёзное основание для осуществления своих начинаний. Только почему действительно рынками занимаются правовые управление, и про оборотно личности там молчат. О чём они думают? Кому это выгодно? Ладно, разберёмся по ходу работы, думал он, подъезжая к дому. Первый день своей работы на рынке Серафим начал с общего собрания. уда был приглашён весь коллектив предприятия. Начальник правового управления администрации представил его работником рынка. После знакомства Серафим взял слово. Уважаемые работники, я назначен директором рынка. Глава доверил мне этот ответственный пост, и я постараюсь оправдать доверие. Городские рынки переживают тяжёлые времена. Преступные элементы пытаются навязать здесь свои условия. Денежных отчислений в бюджет города от дохода рынка почти нет. Надо полагать, что не все деньги доходят до кассы, а оседают в карманах определённых лиц. Отныне я приказываю контролёрам следить только за порядком на рынке. Финансовые вопросы вас не должны касаться. Скоро выйдет распоряжение главы о прекращении оборота наличных денег. Каждый торговец будет сам платить за своё место в кассе. Иму на руки будет выдаваться соответствующая квитанция. Контролёров обязуюсь следить, чтобы со стороны никто не приходил и не облагал данью торговцев и не брал продукты и товары бесплатно. С этим я буду бороться жёстко. Кто не хочет работать в моей команде, прошу сегодня же написать заявление об уходе. Я подпишу. Вопросы есть? В кабинете воцарилась гробовая тишина. Наконец встала женщина с усталыми глазами И робко задала вопрос: а зарплату когда будете выдавать? А сколько месяцев не получаете? Спросил её Серафим. Уже 3 месяца. Как нам жить? Чем кормить семью? Встала вторая женщина, а за ней принялись раптать и другие женщины. Серафим не ожидал такого. Ситуация на рынке за состояние дел, которого он теперь полностью отвечал, оказалась куда сложнее. И только что была озвучена одна из самых острых проблем. Давайте так. Серафим попытался успокоить женщин, действительно оказавшихся в тяжёлом положении. Я на днях доложу главе о нашем разговоре и потораплю его с внедрением безналичного расчёта с торговцами. Тогда в кассе появятся деньги, оттуда и будем выдавать зарплату. Давно пора, наперебой заговорили женщины. А то эти контролёры собирают деньги, а куда они потом деваются, никто не знает. Надо установить наконец порядок. Дома Серафим допоздна не мог уснуть, думая, как наладить работу рынка. Размышлял о том, что еще такого предпринять, чтобы людям было приятно заходить в это место не только за покупкой, но и так прогуляться и прицениться к товарам, обходя красивые торговые ряды. Одним словом, планов в голове было множество. На третий день работы после обеда в кабинет к Серафиму зашел незнакомый человек и представился. «Меня зовут Сазонов Сергей». Я хочу поговорить с тобой насчёт рынка и как нам дальше жить. Серафиму сразу не понравились бесцеремонность и фамильярность, с которыми к нему обратились, но он решил выслушать посетителя. Только, пожалуйста, покороче, у меня срочные дела, поторопил он Сазонова. Меня тут ещё никто не торопил. Потерпи и послушай мои предложения. Они очень выгодные и рациональные, выговорил тот грубый и наставляющий. А от них трудно отказаться. Время не терпит, повторил Серафим. Изложите побыстрее ваше предложение. Сазонов, недовольный, что не смог сходу подмет нового директора рынка, начал объяснять цель своего визита. Я известный в городе человек, Сазонов горделиво выпятил грудь. Со мной считаются чёрные, я хорошо знаком с блатным миром. Здесь нужна крыша, иначе тебя сомнут. Возьми меня своим заместителем, я буду контролировать чёрный нал. Оба будем в шоколаде. — Постойте, вы мне предлагаете воровать? — перебил его Серафим. — Рынок и так стоит на коленях. Своровали все, что можно. Отныне здесь будут другие порядки. Такое понятие, как черный нал, уйдет в прошлое. Я не нуждаюсь в подобных вам заместителях, поэтому, извините, у меня сейчас совещание, попрошу покинуть кабинет. — Хорошо, я уйду, но когда у тебя начнутся проблемы, сам приползешь ко мне на коленях. Бросил Сазонов, направляясь к двери. Серафима обуяла ярость от слов этого самодовольного и наглого посетителя. Захотелось подскочить к нему и проучить за дерзость. Благо первый разряд по боксу позволял, но, вспомнив, что являлец официальным лицом, он сдержался от необдуманного поступка. Вы мне угрожаете, процадил он сквозь зубы. Упоси, господи, ответил Сазонов. Угрожать будут другие. И сильно хлопнув дверью, вышел из кабинета. Серафим тут же хотел позвонить Воснецову и рассказать о наглом визитёре, но его что-то остановило. Ещё не успев поработать толком, начну жаловаться по каждой мелочи. Таких инцидентов надо было ожидать. Ничего, сам разберусь, а криминал с рынка уберу, думал он, потихоньку успокаиваясь. Через 2 дня после этого случая Серафим не явился на работу. Сотрудники рынка ждали его целый день, пытались связаться с ним по телефону, Но он точно сквозь землю провалился. А задачные вечером они закрыли рынок и разошлись по домам. Но и на следующее утро Серафима не было на работе. А когда после обеда на рынок пришли милиционеры, от них и узнали, что он пропал без вести. Вместе с ним пропал и его друг